Сквозь шум и гвалт, сквозь смех и песни гостей он прислушивался к пронзительным скрикам «Гагар черношеек!» и «Мрачному уханью выпей!» в теплом вечернем воздухе на берегу Эска. И впервые в жизни он понял, как глубоко немота его отца затронула его собственную душу, проднив его голос с жалобой загадочной птицы. Ему вспомнились прежние дни, когда он шагал рядом с лошадьми по тягловой тропе под взглядом отца, во всю жизнь не сказавшего ему ни слова. И его тело, истомленное любовным желанием, на миг содрогнулось от чувства пустоты, словно в этих птичьих посвистах, доносившихся с берега, прозвучал скорбный голос умершего отца. Он схватил руку Ноэми и изо всех сил сжал ее. Она опустила глаза, но когда подняла их вновь, ее лицо озарила спокойная доверчивая улыбка. И он тотчас позабыл все свои муки и вновь стал сильным, как мужчина, и счастливым, как дитя. В начале следующей весны Ноэми родила сына. Он получил имя Анаре Фермен и воцарился на борту Божьей милости с радостной непринужденностью всеми любимого существа. Это был спокойный, веселый малыш, казалось, вовсе не знавший ни гнева, ни печали. Все вокруг было ему счастьем и забавой. Он научился петь раньше, чем говорить, и танцевать раньше, чем ходить. Он жил с таким горячим нетерпением, что и все окружающие ежедневно просыпались со светлыми надеждами и каждый вечер засыпали с ощущением сбывшейся радости. Затем появилась дочка, которую назвали Эрмини Виктория. Она была тихой и робкой, как мать, на которую, впрочем, походила и во всем остальном. Однако ее брат умел отвлечь девочку от ее печалей и страхов. Дети очень любили волшебные сказки, которые Виталия рассказывала им по вечерам, укладывая спать. Сказок этих было великое множество. И про Жана Медвежонка, сына Гея-Весельчака, который отправился в лес вызволять трех королевин из заточения у карлика Биду, и про Жака Юло по прозвищу Сурок, который нашел под землей горючий камень, и про злоключение красавицы Эмергард, попавшей в плен к свирепому Финерту, а также тысячи историй про Тиля Улиншпигеля, И двух его верных спутников. Когда Виталия, сидя на краешке постели, рассказывала все эти народные легенды про фей и людоедов, чертей и великанов, духов лесов и вод, завороженным детям вдруг чудилось, будто от их бабушки исходит какое-то загадочное молочно-белое сияние. Словно и она сама наделена странной, пугающей, нездешней силой. Словно она-то и есть бессмертная старая царица реки Эска. А еще иногда она рассказывала им истории о рыбаках. Одни погибли в открытом море на сгоревшем корабле. Другие вытаскивали сетями огромных рыб, певших женскими голосами. Третьи, утонувшие, возвращались из морской пучины на берег, чтобы повидаться с родными и подарить праведникам солнечный жемчуг и кольца из лунной и звездной пыли, а злодеям предречь страшную смерть. Все эти сказки долго еще звенели сонных детских головенках, населяя их сны толпищами фантастических существ. И утром, по пробуждении, мир казался им полным тайн, которые и манили, и отпугивали.